ручир шарма взлеты и падения государств силы перемен в посткризисном мире пролог в диких условиях в диких условиях фильм шона пена по одноименной книге Джона Кракауэра, вышедшей на экраны в 2007 году. Вот уже четверть века я каждый год езжу на сафари, то в Индию, то в Африку. В одной из африканских поездок я услышал легенду о короле, который отправил сына познавать музыку джунглей. В первый раз на фоне оглушительного жужжания насекомых и гомона птиц Юный принц сумел расслышать только львиный рык и трубный рев слонов. Но юноша уходил в джунгли снова и снова и постепенно начал различать менее громкие звуки. Наконец он стал слышать шорох ползущей змеи и шелест крыльев бабочки. Но король повелел сыну отправляться в джунгли до тех пор, пока тот не научится улавливать опасность в неподвижности и надежду в утренней заре. Чтобы удостоиться королевского сана, принц должен был уметь слышать беззвучные. Хотя ритмы джунглей и далеки от ритмов Нью-Йорка, моей среды обитания, эта древняя африканская легенда хорошо применима к миру, искореженному глобальным кризисом 2008 года. Кризис перевернул мир вверх дном, нарушив торговые и денежные потоки, дав толчок политическим волнениям и замедлив рост мировой экономики. Пейзаж чудовищно изменился, и стало еще труднее понять, каким государствам суждено взлететь, а каким упасть. Эта книга... о том, как, пропуская мимо ушей посторонние звуки и назойливую шумиху, уловить четкие признаки грядущего подъема и падения государств. Это попытка открыть пройденный принцем путь познания всем, кого интересует глобальная экономика. Обитатели финансового мира зачастую кажутся себе хищниками семейства кошачьих. чуткими к шорохам экономических джунглей. Но в Африке видишь, что между кошачьими и всеми остальными нет особой разницы. Каждый год более миллиона антилоп гну преодолевают почти две тысячи миль по долинам Мары и Серенгети в Кении и Танзании, совершая один и тот же цикл на протяжении жизни многих поколений. Эти несуразные гну вместе с зебрами и газелями кочуют вслед за дождями, а за ними следуют львы, леопарды и гепарды. Казалось бы, игра идет в одни ворота, но это не так. Львы движутся довольно медленно и быстро выдыхаются, поэтому настигают свою добычу реже, чем в одном случае из пяти. Гепарды проворнее, зато они меньше и часто охотятся в одиночку, поэтому часть добычи вынуждены уступать падальщикам, объединенным в стаи. Едва ли хоть один из десяти гепардов живет дольше года. У львов дела чуть получше, но многие молодые львы погибают в территориальных боях с другими самцами. Перед хищниками вопрос жизни и смерти – стоит не менее остро, чем перед теми, кого они преследуют. Тем, кто метит во львы глобальной экономики, стоит об этом задуматься. Страх за свое существование преследует меня с тех самых пор, как я вступил в эти джунгли. Я занялся инвестированием в двадцать с небольшим в середине 1990-х, когда Соединенные Штаты процветали, а развивающиеся государства еще казались дикими и экзотичными. Финансовые кризисы проносились по всему миру, от Мексики до Таиланда и России, порождая болезненные рецессии и тасуя ряды развивающихся экономик и мировых лидеров. Сопутствующие им разрушения вымели с глобальных рынков немало крупных инвесторов, включая многих моих учителей, коллег и друзей. Оглядываясь назад, видишь, что пути национальных лидеров и глобальных инвесторов подчиняются устойчивой закономерности. Они начинают идти по дороге, ведущей к экономическому или финансовому успеху, а потом дорога резко сворачивает и заводит в зыбучие пески. Так было в 1990-е, во время кризисов развивающихся стран, в 2000-м, 2001 первом, во время кризиса из-за лопнувшего на рынке высоких технологий пузыря, и снова в 2008 восьмом. Каждый раз, следуя привычкам, сложившимся в хорошие времена, люди теряли бдительность, и их поглощала разверзшееся под ногами бездна. Циклические качания рынка, от эйфории до отчаяния и обратно, принято объяснять стадным поведением. Но даже в реальных джунглях жизнь оказывается сложнее. Антилопами гну руководит определенный коллективный интеллект, который обеспечивает выживание сообщества ценой ранней гибели многих индивидуумов. Круговую миграцию антилоп – высмеивает старая пословица «трава всегда зеленее в других краях». Но на самом деле стадо ведет себя мудро, четко понимая, где трава будет зеленее. Оно идет за дождем, весной на север, в Кению, а осенью обратно на юг, в Танзанию. При этом два раза в год, Антилоп подстерегают серьезные опасности при переправе через реку Мара, которую приходится форсировать и на пути на юг, и на пути на север. В обычное время стадо избегает хищников благодаря древней системе сигнализации, воплям бабуинов и пронзительным крикам птиц. Но на берегу Мары система не срабатывает. Здесь скапливаются десятки тысяч антилоп. а опасности находятся в пределах видимости. В бурных ливневых потоках легко утонуть или оказаться в пасти крокодила, а на другом берегу, преодолевших реку, поджидают львы. Антилопы стоят, опустив головы и оглашая окрестности ревом. Кажется, что все они говорят разом, как аналитики Сол стрит планирующие свои действия во время видеоконференции. Стадо ждет, пока кто-нибудь рискнет двинуться с места. Вот одна антилопа шагнула вперед и отступила, и страх парализует всех. Но память коротка. Через пару минут будет другая попытка. Если антилопа бросится в воду, остальные последуют ее примеру. Многие тут же попадут в разинутые пасти или смертельные водовороты. Подсчитано, что ежегодно гибнет 10% популяции антилоп гну, значительная часть именно на переправе. Работая на глобальных рынках от Нью-Йорка до Гонконга, привыкаешь находиться в непрерывном движении, как антилопы гну. Каждый день отчеты аналитиков будоражат финансовые столицы, призывая массы то к погоне за великой прибылью, то к побегу от великой коррекции. Примерно раз в квартал тяга к движению порождает очередной консенсус, тенденция, усилившаяся после глобального финансового кризиса. Возьмем, к примеру, 2015. В первом квартале... Только был разговору о пульсирующем рынке китайских акций. Нужно было то в него нырнуть, то из него вынырнуть. В каждый момент ситуация представлялась однозначной. Во втором квартале все крутилось вокруг Греции, казалось, она губит мировую экономику. А в третьем квартале все говорили только о финансовой панике в Китае. Аналитики иногда правы, иногда ошибаются. Но это не мешает им двигаться дальше, забывая о том, что и почему они говорили накануне. Иной раз смена ориентиров происходит совершенно с бухты-барахты. Но Уолл-стрит в ходу избитые фразы о том, что выживают только параноики и самые приспособленные. Я бы сформулировал это иначе. Важно суметь поставить мудрую паранойю на службу выживанию. Каждый кризис воспринимается как новый призыв к действиям, и чем сильнее кризис, тем неистовее реакция. Спустя годы после 2008 -го, страх перед новыми большими потерями все еще столь велик, что крупнейшие игроки Уолл-стрит норовят подводить баланс ежемесячно, Они ежегодно, что заставляет брокеров непрерывно торговать в надежде избежать даже одного единственного плохого месяца. Хотя, судя по опыту, сейчас в выигрыше скорее окажутся те, кто торгует меньше. Действительно, как выразился один острослов, ленивым быть выгодно. Летом 2014 уже побывав на многих сафари, я впервые увидел, как большая кошка настигает свою добычу. Дело было в Танзании. Однажды вечером мы с друзьями наткнулись на гепарда, который тяжело дышал после, как рассказал нам проводник, двух неудачных погонь того дня. Следующую пару часов гепард выжидал в укрытии, пока восстановится дыхание, наступят сумерки, и ветер сменит направление так, чтобы запах хищника не доносился до одинокого самца-газели. Когда все это сложилось, гепард начал красться, очень медленно, низко пригибаясь к земле, чтобы скрыться за невысокой травой саванны. Оказавшись в ярдах в пятидесяти от своей жертвы, он рванул со скоростью шестьдесят миль в час и молниеносным зигзагообразным броском прижал газель к земле. Предшествовавшая стремительному рывку неподвижность была выразительнее, чем сам рывок. Большие кошки приспособлены выживать за счет сбережения энергии. Тратить ее в постоянном движении они не готовы. Львов чаще всего видят спящими. Они спят по 18-20 часов в день. После удачной охоты кошачьи стараются не тратить лишнюю энергию на схватки из-за еды. и циклические перемены погоды не подвергают их в панику. Я видел, как во время яростных послеобеденных ливней, которые обрушиваются на кенийские долины Масаймары, дикие животные замирают, как вкопанные. Хищники на расстоянии рывка от своей добычи, пока потоп не кончится. Кажется, они инстинктивно понимают, что ливень — всего лишь краткий эпизод, в нормальном течении жизни, и что паника только увеличит хаос. В джунглях успешно выживают многие, и не только большие кошки. Самая мощная защита у гигантских вегетарианцев, слонов и носорогов. Даже прайд львов редко нападает на семитонного слона с шестифутовыми бивнями. Самые чуткие — антилопы гну, с их сетями бабуинов и птиц. Лучшие охотники, вероятно, гиены. Хоть их и принято считать падальщиками, крадущими чужую добычу, гиены — одни из самых успешных крупных хищников. В отличие от кошачьих, гиены выносливы, могут догнать практически любое животное и не ограничивают свой рацион старыми и больными особями, двигаясь стаями, насчитывающими до 60 особей, гиены никого не боятся. В долине Серенгети я видел однажды, как прайд львов уступил свою добычу стае из двадцати настойчивых гиен. Еще на заре своей карьеры я на собственном болезненном опыте усвоил: хочешь продержаться не один пятилетний политический и экономический цикл из тех, что сотрясают глобальную экономику, Следуя определенным законам джунглей. Не трать энергию на ежедневные или ежеквартальные скачки в показателях. Адаптируйся к изменяющемуся ландшафту, не позволяй своей гордыне заслонять путь к стратегическому отступлению. Следи за основными трендами и ищи пересечения. Создавай систему поиска важных признаков перемен даже тогда, когда все вокруг блаженно плывут по течению. За последнее четверть века я вложил массу усилий именно в это, в разработку правил, которые позволяют предсказывать грядущие перемены в экономических условиях. Выживание государств в мировой экономике подчиняется тем же правилам, что и выживание в дикой природе или на Уолл-стрит. Нет единого образца для подражания. Все государства в равной степени подвержены циклам взлетов и падений, кладущих конец большинству периодов бурного экономического роста и превращающих в стремительного гепарда в обессилевшую кошку. Волны кризиса, последовавшие за глобальным крахом 2008-го, искорежили множество экономик, слабых и сильных, развитых и развивающихся. Следуя устойчивым закономерностям экономического развития, новые звезды новой эры, скорее всего, возникнут из тех государств, которыми сейчас пренебрегают как падальщиками и медлительными вегетарианцами, и подъем которых начинается без особой шумихи. Каждый, кто хочет разобраться в подъемах и падениях государств, должен усвоить. Глобальная экономика — это грохочущие джунгли, резкие взлеты, падения и противоречия — часть их нормальной жизни. Далее излагается мое пособие по выявлению десяти красноречивых, пусть и беззвучных, признаков серьезных поворотов к лучшему или худшему. Введение Непостоянство В докризисную эпоху, годы, предшествовавшие кризису 2008-го, мир наслаждался невиданным экономическим бумом, охватившим территории от Чикаго до Чунцина. Хотя бум — Продолжался всего четыре года и имел довольно шаткие основания, многие расценивали его как начало золотого века глобализации. Казалось, потоки денег, товаров, людей будут вечно расти с рекордной скоростью, повышая уровень благосостояния по всему миру. Все больше бедных государств пополнит ряды богатых. Все больше граждан этих государств вырвутся из бедности и смогут зарабатывать на достойное существование, сокращая разрыв между одним процентом населения и остальными. Повсеместный рост и укрепление среднего класса заставит диктаторов ослабить цензуру, провести настоящие выборы и открыть новые возможности. Рост благосостояния повлечет за собой политические свободы и демократию, а те, в свою очередь, еще большее процветание. потом грянул 2008 год. Докризисная эпоха уступила место посткризисной. На смену ожиданиям золотого века пришла новая реальность. Восторги по поводу глобализации сменились ропотом о необходимости деглобализации. Общая картина сложна и противоречива, потому что Не все традиционно связываемые с глобализацией потоки замедлились или пошли вспять. Например, поток информации, измеряемый интернет-трафиком, продолжает расти. Резко возросли потоки туристов и авиапассажиров. Зато поток экономических мигрантов, перемещающихся из бедных стран в богатые, уменьшился, несмотря на яростные столкновения Произошедшие в 2015-м по поводу беженцев-мусульман из Сирии и Ирака. А международные потоки капиталов вместе с международной торговлей товарами и услугами, то, что самым непосредственным образом влияет на экономический рост, значительно замедлились. Государства сделали упор на внутреннюю экономику, восстанавливая торговые барьеры и отгораживаясь от соседей. В 2010-х, впервые после 1980-х, международная торговля росла медленнее, чем глобальная экономика. Крупные международные банки, опасаясь давать суды за рубежом, отступили внутрь родных границ. После 30 с лишним лет бурного роста потоки капитала достигли в 2007-м исторического максимума в 9 триллионов долларов, Всюду в книге под долларами, если не оговорено иное, понимаются доллары США. И 16% от мировой экономики, а затем упали до 1,2 триллиона и 2% той же доли, что и в 1980-м. Когда денежные потоки иссякают и объем торговли падает, то же происходит и с экономическим ростом. В национальных экономиках рецессия – нередкое явление, но поскольку где-нибудь в мире всегда есть быстро растущее государство, глобальная экономика в целом сокращается редко. Поэтому Международный валютный фонд определяет глобальную рецессию не в терминах отрицательного роста ВВП, а в терминах падения роста доходов, сокращения рабочих мест и других факторов – из-за которых мир чувствует себя в объятиях рецессии. По данным МВФ, таких периодов было четыре. В середине 1970-х, в начале 1980-х, в начале 1990-х и в 2008-2009 годах. Во всех четырех случаях темпы роста глобального ВВП упали ниже 2%, при том, что долгое время – Они составляли 3,5%. Рост глобального ВВП здесь вычисляется на основе рыночных обменных курсов. Глобальный рост упал ниже 2% и в 2001 году, когда в США лопнул пузырь на рынке высоких технологий. Таким образом, с практической точки зрения можно сказать, что с 1970 года произошло пять мировых рецессий. и объединяет их одно – все они начались в США. Однако следующая глобальная рецессия, похоже, будет сделана в Китае. За последние годы Китай превратился во вторую по размеру экономику мира. Он вносит самый большой вклад в ежегодный рост глобального ВВП. В 2015 году из-за замедления роста китайской экономики Глобальная экономика росла всего лишь со скоростью 2,5% и к концу года балансировала на грани очередной рецессии. Спад в Китае особенно сильно ударил по другим развивающимся странам. Если исключить Поднебесную, то остальные развивающиеся экономики растут со скоростью чуть выше 2%, то есть медленнее, чем гораздо более богатая экономика США. Среднедушевой доход в этих бедных и средних странах больше не догоняет показатель ведущей экономики мира. Развивающиеся экономики от Бразилии до ЮАР спускаются вниз по лестнице развития. Ощущение открывшихся возможностей, возникшее на фоне глобального процветания, сменилось сварой из-за поиска ниши для выживания. Мировой порядок нарушился. Надежда, что процветание породит свободу и демократию, тоже не оправдалась. По данным организации Freedom House, начиная с 2006 года, число стран, в которых происходит ограничение политических свобод, ежегодно превосходит число стран, где наблюдается их расширение. В целом за последние 10 лет 110 стран, более половины стран мира испытали некоторые ограничения свобод. Значительного изменения числа демократических стран не произошло. Но репрессии усиливаются даже в таких странах, как Россия, которые поддерживают видимость выборов. Мало кто продолжает утверждать, что в Китае процветание приведет к демократии. Отмечается напротив, что возникает новая и все более агрессивная форма Авторитаризма. Вслед за Россией и Китаем целый ряд режимов отрицает демократию как универсальную ценность и защищает мягкие формы политических репрессий как выражение уникальной национальной культуры. Серьезный удар по глобальному процветанию и политическому спокойствию был нанесен примерно в 2010. когда замедление экономического роста распространилось с США и Европы на развивающиеся страны. В предыдущие десятилетия мир сталкивался в среднем с 14 эпизодами крупных социальных потрясений в год. Но после 2010-го это число подскочило до 22. Движущей силой во многих случаях было растущее негодование среднего класса. вызванные ростом неравенства и стареющими режимами, погрязшими в комфортный докризисный период в коррупции и самодовольстве. Первые серьезные волнения возникли в ходе арабской весны, когда протесты, вызванные ростом цен на продовольствие, породили надежду, что на Ближнем Востоке могут возникнуть новые демократические государства. Эта надежда была похоронена, с возвращением диктатуры в Египте и возникновением гражданских войн на территории Ливии и Сирии. К 2011-му волнения охватили более крупные развивающиеся государства. Они были вызваны экономическими неурядицами, усугубленными глобальным спадом, инфляцией в Индии, политическим кумовством в России, неудовлетворительными зарплатами и условиями труда в ЮАР. Кульминация произошла летом 2013-го, когда миллионы людей вышли на демонстрации в городах Бразилии и Турции, стран, еще недавно демонстрировавших бурный рост экономики. Американский драматург Артур Миллер однажды сказал, что эпоха подходит к концу, когда исчерпались ее основные иллюзии. Сегодня иллюзии до кризисной эры – А воцаряющемся повсеместно экономическом благополучии полностью исчерпали себя. Последней умерла надежда, что бурный расцвет Китая будет продолжаться вечно, приводя к подъему другие страны от России до Бразилии и от Венесуэлы до Нигерии, преуспевание которых было вызвано в основном экспортом товаров китайцам. Предполагалось, что постоянно растущий китайский спрос породит суперцикл растущих цен на сырьевые товары и вызовет подъем благосостояния всюду, от Москвы до Лагоса. Такой ход событий стал казаться не слишком правдоподобным к 2011, когда начали снижаться цены на медь и сталь, а в конце 2014, когда цены на нефть, за несколько месяцев упали более чем наполовину, окончательно ушел в сферу несбыточного. Непостоянство глобальных трендов лучше всего иллюстрирует судьба государств, вызвавших такой фурор в двухтысячные – Бразилии, России, Индии и Китая. Маркетологи объединили их акронимом БРИК. Предполагалось, что этим четырем гигантам предстоит доминировать в глобальной экономике. Теперь же этот акроним часто снабжается эпитетами вроде «разбитый» или «рассыпающийся», расшифровывается как «безумно разорительная инвестиционная концепция» или перетасовывается в акроним «краб», чтобы показать, как нелепо смотрится теперь Китай, Россия и Бразилия. В посткризисную эру... Годовой рост ВВП в Китае упал с 14% до, согласно некоторым оценкам, менее 5%, в России с 7% до минус 2%, а в Бразилии с 4% до минус 3%. Из всех членов БРИК только у Индии сохраняются, пусть минимальные, шансы, что ее 2010-е годы по темпам роста хотя бы отдаленно, напомнят двухтысячные. Посткризисная эра воспринимается особенно болезненно из-за эйфории предшествовавшего ей бума и из-за того, что лишь немногие наблюдатели предвидели кризис. Мир жил в преддверии бесконечного блаженства, а вместо этого настали тяжелые времена. Мир рассчитывал на растущий спрос со стороны процветающего среднего класса. а вместо этого столкнулся с падающим во многих странах спросом со стороны возмущенного среднего класса. Стандартные опасения инфляции уступили место страху перед дефляцией, падающими ценами, что в некоторых случаях еще опаснее для экономического роста. Модные персонажи до кризисной эры ушли в забвение. В связи с тем, что денежные потоки иссякли, или повернули вспять, валюты развивающихся стран значительно ослабели. С тех пор, как в 1978 году стали регистрировать международные денежные потоки, в развивающийся мир ежегодно вливались капиталы. Первый отток произошел в 2014, а в 2015 случился прорыв плотины. Отток составил 700 миллиардов долларов. Внезапная потеря развивающимися странами этих финансовых ресурсов осложняет выплату их внешних долгов. Многие такие страны, усердно трудившиеся, чтобы выбраться из долговой ямы, снова в нее свалились. На пике до докризисного бума в 2005 году МВФ не провел ни одной спасательной операции, и, казалось, был готов свернуть свою деятельность по выдаче экстренных суд, но в 2009 ее пришлось возобновить в увеличенном объеме. С тех пор МВФ запускает по 10-15 новых программ помощи ежегодно для стран от Греции до Ямайки. В посткризисную эру пришло более широкое осознание опасностей, грозящих экономическому росту. начавшийся в 2009 подъем глобальной экономики, станет, по-видимому, самым скромным за период после Второй мировой войны. В 2007, перед самым началом финансового кризиса, темпы роста замедлялись лишь в одном из 20 развивающихся государств. К 2013 соотношение составляло уже 4 из 5, причем этот синхронный спад – продолжался уже третий год подряд, дольше всего в новейшей истории. Он длился дольше, чем падение темпов роста в развивающемся мире в 1994 году после кризиса мексиканского Песо или после азиатского финансового кризиса 1998 года или после того, как в 2001 году лопнул пузырь на рынке высоких технологий, или даже после кризиса 2008-го. По мере углубления застоя привычный поиск очередной звезды развивающегося мира уступает место осознанию. Экономический рост не является непреложной закономерностью. Крупнейшие регионы мира, включая Византийскую империю и Европу времен до промышленной революции, прошли через периоды практически полного отсутствия экономического роста продолжавшиеся столетия. Специалисты Goldman Sachs изучили статистику за последние 150 лет и выделили страны, в которых экономический рост в течение долгого времени был ниже среднего, а средний душевой доход снижался относительно других стран той же категории. Они обнаружили 90 таких периодов стагнации продолжительностью не менее 6 лет каждый, в том числе 26 шесть. затянувшихся дольше, чем на 10 лет. Такие спады наблюдались в Германии в 1860-е и 1870-е, в Японии в 1990-е и во Франции в 2000-е. Самый долгий период стагнации, 23 года, начался в Индии в 1930-м, второй по продолжительности, 22 года. В ЮАР в 1982. Эти периоды стагнации не так известны и не так хорошо изучены, как послевоенные десятилетия бурного роста азиатских стран, благодаря которым Япония до 1990 и некоторые ее соседи перешли в категорию богатых государств. Однако стагнация встречается по меньшей мере так же часто, как бурный рост. и имеет, пожалуй, большее отношение к посткризисной эре. Важно понимать, что даже бизнес-циклы не обеспечивают возрождение государств предсказуемым линейным образом. Если развал экономики превышает определенные масштабы, она может потерять способность к самовосстановлению. Например, обычно рецессия увеличивает уровень безработицы и снижает уровень зарплат, что в итоге ведет к новому циклу найма и восстановления. Однако слишком долгая и глубокая рецессия может привести к потере трудовыми ресурсами навыков, к многочисленным банкротствам и уничтожению промышленных мощностей, что вызовет еще более длительный спад. Такую опасность принято называть гистерезисом. когда медленный или негативный рост порождает не восстановление, а еще более медленный рост. В застойную посткризисную эру возник страх, что некоторые государства так и застрянут в этом состоянии. Зыбкая и сложная природа устойчивого роста теперь очевидна и вызывает простой вопрос. Как в этом непостоянном мире предугадать, какие государства, скорее всего, пойдут на подъем, а какие – на спад. Каковы важнейшие признаки грядущих перемен в государстве и как эти признаки заметить? Чтобы помочь ориентироваться в этом полном противоречии мире, подверженном подъемам и спадам, в этой книге приведены десять правил, позволяющих проверить, находится ли государство на подъеме, на спаде или просто плетется кое-как. Вместе эти правила работают как система предсказания перемен. Они в большей степени применимы к развивающимся государствам. Отчасти потому, что там слабее развиты экономические и политические институты, что делает такие страны более уязвимыми для политических и финансовых волнений. Однако далее я покажу, что применение многих из этих правил к развитым странам тоже может оказаться полезным. Распознавание закономерностей. На каких принципах основаны правила? В основе всех правил лежит несколько базовых принципов. Первый принцип – непостоянство. На пике бума двухтысячных множество глобальных факторов, льющиеся рекой из банков Запада легкие деньги, Взметнувшиеся ввысь цены сырьевых товаров, расцвет мировой торговли удвоили скорость роста развивающихся экономик. Масштаб подъема был беспрецедентным. К 2007 году число стран, растущих со скоростью более 5%, достигло сотни, то есть в пять раз превысило послевоенную норму. Но составители прогнозов сочли этот аномальный всплеск поворотным пунктом. Экстраполируя существовавшие тренды, они пришли к выводу, что если все бурно растущие экономики продолжат свой бурный рост, вскоре многие развивающиеся страны по среднедушевому доходу сравняются с развитыми странами или, по крайней мере, приблизятся к ним. Этот процесс назвали конвергенцией. Такое приболинейное прогнозирование едва ли можно считать чем-то новым. В 1960-х Манила выиграла право разместить у себя штаб-квартиру Азиатского банка развития, АБР, отчасти благодаря предположению, что быстрый рост Филиппин делает страну лучшим будущим лидером Азии. К следующему десятилетию рост в условиях диктатуры Фердинанда Маркоса застопорился, но штаб-квартира АБР навсегда осталась в Маниле. 1970-е аналогичные упражнения в экстраполяции привели некоторых американских ученых и аналитиков спецслужб к выводу, что советская экономика станет крупнейшей в мире, а вместо этого она к концу 1980-х развалилась. К тому времени лидером следующего столетия была объявлена Япония, но и этой экономической звезде было суждено вскоре закатиться. Все это не помешало очередному всплеску энтузиазма в начале двухтысячных. На этот раз по поводу БРИК BRIC или БРИКС (S от первой буквы английского названия ЮАР, которую иногда включают в эту группу) и суперцикла сырьевых товаров. Пик шумихи пришелся примерно на 2010 тысячи как раз тогда, когда процесс уже начал сворачивать на традиционные рельсы. За десятилетним подъемом цен на сырьевые товары, как правило, следует двадцатилетнее падение. Сегодня представление об этих государствах как о региональных экономических тягачах стало далеким воспоминанием. Из принципа непостоянства мира вытекает второй принцип – никогда не предсказывать экономические тренды на слишком отдаленное будущее. Глобализационные тренды приходят и уходят со времен Чингисхана, в XII веке наладившего торговлю по великому шелковому пути, а формирующие экономический рост циклы бизнеса, технологии и политики коротки, в среднем около пяти лет. Электоральный цикл тоже в среднем составляет пять лет и может ввести в игру лидеров-реформаторов, способных подхлестнуть стагнирующие экономики. В результате любой прогноз, рассчитанный более чем на 1-2 цикла, 5, максимум 10 лет, скорее всего не сбудется. По этой же причине нелепыми кажутся модные разговоры о грядущем азиатском или даже африканском веке. Одна из задач этой книги – перевести разговор о мировой экономике с неопределенного будущего в более практичные рамки 50 лет и сосредоточиться на прогнозировании грядущих подъемов, провалов и возможных политических волнений. Предсказания на следующие 20-100 лет не могут оправдаться в принципе, поскольку новые экономические конкуренты могут появиться за 5 лет, как это было с Китаем, в начале 1980-х, Восточной Европой в 1990-е и значительной частью Африки в 2000-е. Точно так же за пять лет практически из ниоткуда может выскочить новая технология, как в 1990-е появился интернет, а сейчас появляются новые цифровые технологии производства, вроде 3D-печати. После послевоенное время даже 28 самых долгих периодов сверхбыстрого роста, когда по душевой ВВП рост быстрее 6% в год, длились в среднем менее 10 лет. Поэтому чем дольше длится рост, тем менее вероятно, что он еще продолжится. Когда такая страна, как Япония, Китай или Индия, интенсивно растет в течение десятилетия, аналитиков – должны интересовать не причины, по которым рост будет продолжаться, а момент, когда он прекратится. Распространенная вера в то, что хорошие времена продлятся вечно, подкрепляется феноменом так называемой якорной смещенности. Разговоры тяготеют к той точке, якорю, с которой начались. В двухтысячные анализ глобальной экономической конкуренции привел некоторых к убеждению, что двузначный годовой рост ВВП – нормальное явление для Китая и что рост свыше 7% – норма для развивающихся стран. Эти сверхвысокие темпы роста были беспрецедентны, но стали точкой отсчета якорем. В 2010 году мысль о том, что развивающийся мир ждет скорое падение средних темпов роста до 4% была настолько ниже якоря, что казалось немыслимой, хотя 4% — это средний показатель для развивающихся государств в послевоенное время. Вообще говоря, при выборе правильной точки отсчета для любого прогноза надо вернуться назад до тех пор, пока не наткнешься на надежные данные. Это позволит выявить закономерность, наиболее обоснованную исторически. описанные в этой книге закономерности взлетов и падений, основаны на моих собственных исследованиях, опирающихся на базу данных по 56 развивающимся странам послевоенного мира, которые смогли поддерживать рост в 6% на протяжении как минимум десятилетия. Привычка привязываться к плохо выбранному и неправдоподобному якорю усугубляется феноменом, известным как предвзятость подтверждения, стремлением отбирать только информацию, подтверждающую ваше мнение. Во времена безудержного оптимизма двухтысячных в мире господствовала предвзятость, подтвержденная в отношении радужных перспектив Брикс, но чаще всего в моде пессимизм. Именно он представляет наибольшую опасность в наше время, когда, учитывая тяжелую обстановку в мире, очень трудно убедить кого-нибудь, что у каждого государства есть шансы на подъем. Вместо характерного вопроса «Как будет выглядеть мир, если сохранятся нынешние тенденции?» нужно всегда задаваться вопросом «Что произойдет, если все будет идти по стандартному сценарию и цикл будет повторяться каждые лет пять?» В каком-то смысле все правила сводятся к правильному выбору вероятностей на основе циклических закономерностей непостоянного мира. Скептикам, которые полагают, что ограничение прогноза периодом в 5-10 лет отражает узость и недальновидность подхода Уолл-Стрит, я бы сказал «подождите». В главах этой книги рассказывается… что долгие периоды уверенного роста происходят потому, что лидеры стран избегают тех видов излишеств, из-за которых возникают кредитные и инвестиционные пузыри, валютные и банковские кризисы и гиперинфляция, различные виды провалов, которыми кончаются экономические чудеса. Так что правила можно использовать и как руководство по достижению долгосрочного экономического успеха. В таких странах, как Бразилия или Индия, часто можно услышать, что если правительство делает упор на экономическом росте, то страдают здравоохранение, образование и другие показатели человеческого развития. Но это не так. В странах с самым низким подушевым доходом обычно и показатели человеческого развития очень низкие. ООН ежегодно составляет индекс развития человеческого потенциала, ИРЧП, аранжируя страны по показателям образования, таким как продолжительность школьного обучения, здравоохранения, таким как ожидаемая продолжительность жизни, и базовой инфраструктуры, таким как доступность водопровода и электричества. Совокупный рейтинг страны по ИРЧП часто очень близок к ее рейтингу по подушевому доходу, результаты ее экономического развития. Например, в последнем рейтинге Индия занимает 135 место из 187. Только 10 стран, отставших от Индии по среднедушевому доходу, обогнали ее по ИРЧП, и только 5 с более высоким доходом отстали по ИРЧП. Рейтинги Индии повысились – но лишь в меру роста ее экономики. В 1980 году, когда ИРЧП подсчитывался всего для 124 стран, Индия занимала сотое место. В последующие десятилетия экономика Индии выросла на 650%, при том, что мировая меньше, чем на 200%. В результате Индия поднялась в рейтинге ИРЧП и сейчас занимает 89 место среди исходных 124, прибавив 11 пунктов. Однако страны с более высокими темпами роста повысили свой рейтинг еще сильнее. Экономика Китая выросла на 2300 процентов, и его ИРЧП. повысился на 30 пунктов с 92 до 62. -го. И такая зависимость наблюдается не только в бедных странах. Экономика Южной Кореи выросла на 700%, и ее рейтинг повысился на 30 пунктов с 45 до 15. Есть, конечно, и исключения. Например, в ЮАР люди живут на редкость недолго для страны со средним доходом, в 6500 долларов, что объясняется отчасти высоким уровнем убийств и эпидемией СПИДа. Если страна сильно отстала от других стран своего уровня по какому-то показателю развития, имеет смысл сосредоточить усилия именно на этом показателе. Однако в целом, если страна делает упор на рост экономики, то развитие приложится. Непрактичная наука Экономическая наука вызывает в обществе все большее разочарование, потому что экономисты не смогли предсказать не только события 2008 года, но и многие кризисы, потрясшие мир как до, так и после. Экономистов критикуют даже их собственные коллеги за излишний академичный подход, за чрезмерную увлеченность элегантными математическими моделями и теориями, в которых предполагается, что люди – всегда действует рационально из-за стремления опираться на накопленную статистику, которая меняется слишком медленно, чтобы по ней можно было предсказывать будущее. А практики, будь то политики, дипломаты, бизнесмены или общественные деятели, не могут ничего планировать без обоснованных предположений о том, что будет дальше. Эта книга предназначена именно практикам. Они довольно скептично относятся к хрустальным шарам, но им нужно уметь и заглядывать вперед, и с первого взгляда распознавать ложную экономическую футурологию. На экономику все чаще смотрят как на непрактичную науку. Для ряда ученых прогнозирование – интеллектуальное упражнение, они получают награды за публикацию гениальных идей. Результатом часто является одномерный или идеологический взгляд на мир. Некоторые американские и европейские интеллектуалы намекают, что мусульманская культура слишком отсталая и не может обеспечить быстрый экономический рост. Иные, крайне правые, считают, что любое действие властей плохо по определению. Либералы часто приписывают устойчивый экономический рост демократическим институтам. объяснение. которая не работает во многих случаях, включая длительный бум в Азии 1980-2010, когда большинство режимов региона не были либеральными. Экономисты и журналисты склонны преувеличивать важность какого-либо одного из факторов роста, будь то сложности, обусловленные отдаленным географическим положением, Преимущества либеральных институтов или демографические плюсы молодого и растущего населения в механизме подъема и падения государств. Эти факторы, убедительно описанные в новейших бестселлерах, действительно нередко играют важную роль в формировании долговременного роста, но, по моему опыту, ни один из них не может служить надежным признаком того, как будет меняться экономика в ближайшие пять лет. Например, нефтяное проклятие. Вполне реально. В бедных странах, не готовых к игре в нефтяную лотерею, открытие крупных нефтяных месторождений способствует росту коррупции и замедлению развития. Однако из-за острой неприязни к коррумпированным нефтедержавам составители прогнозов могут не заметить, что когда мировые цены на нефть вступают в десятилетие бума, многие нефтяные экономики – с большой вероятностью тоже ждет бум. Экономические теории важно понимать, но не менее важно знать, как их применять, в каких сочетаниях и в каких ситуациях. Темпы роста экономики зависят от множества факторов, и баланс этих факторов меняется с течением времени по мере увеличения богатства страны и изменения ситуации в мире. Поэтому... Чтобы ничего не упустить, большинство ведущих составителей прогнозов создают безумно сложные системы. Различные организации, в том числе Всемирный банк и МВФ, учитывают десятки и даже сотни факторов, которые оказывают статистически значимое влияние на экономический рост от доли студентов, изучающих юриспруденцию, до этнолингвистического состава страны и того, является ли она бывшей испанской колонией. Для составления прогноза, имеющего практический смысл, нужно отбраковать всю информацию, которая не обеспечивает перспективного подхода и не является надежной и актуальной. Захлебывающиеся информацией жители развитых стран могут удивиться тому, насколько в странах, развивающихся, трудно добыть надежные сведения по основным вопросам, таким как размер экономики, а также тому, насколько нерегулярно эти сведения обновляются. В начале 2014 года Нигерия официально объявила, что ВВП страны составляет 500 миллиардов долларов, что мгновенно увеличило размеры ее экономики вдвое. Этот резкий скачок не привлек особого внимания, потому что специалисты по развивающимся рынкам уже привыкли к подобным статистическим кульбитам. Всего за год до этого Гана произвела такой же грандиозный пересмотр, за счет которого одним махом перешла из разряда бедных стран в средний класс. По поводу частых пересмотров официальных экономических сведений статистическим «Бюро Индии» Бывший председатель индийского Центробанка Редди однажды сказал мне, что если будущее туманно всюду, то в Индии туманно даже прошлое. Статистика, поступающая из развивающегося мира, обладает удивительной изменчивостью и зачастую корректируется в интересах ведущих рыночных игроков. Аналитики, сомневающиеся в достоверности официальных данных о росте ВВП Китая, начали сличать их с другими показателями, такими как объем грузоперевозок и потребление электроэнергии. Такая проверка может быть очень надежной. Да только в 2015 году обнаружилось, что власти приказывали строителям включать свет даже в пустующих жилых комплексах. Таким образом повышали потребление электроэнергии, приводя его в соответствие с официальными показателями экономического роста. Это классический пример закона Гудхарта, когда экономический показатель становится целью, он теряет свою ценность, отчасти потому, что очень многим становится выгодна подтасовка данных ради достижения заданного значения. Полезную и актуальную информацию дают цены на глобальных финансовых рынках. В обычное время они весьма точно отражают всеобщие ожидания в отношении развития той или иной экономики. На рынках находит материальное воплощение то, что Джеймс Суровецкий назвал «мудростью толпы». Реакция рынка мгновенна и подвержена эмоциональным перегибам, но не безумным пересмотрам. Резкое понижение цены на медь – всегда служило для мировой экономики грозным предзнаменованием, из-за чего этот базовый металл получил в финансовых кругах прозвище «Доктор Коппер». Коппер, по-английски «медь», «Доктор Коппер», персонаж научно-фантастической повести «Кто идет?» Джона Вуда Кэмбела младшего. В США, одной из немногих стран, где финансирование привлекается в основном с помощью облигаций и других, Долговых инструментов, а не банковских кредитов, рынки заемного капитала стали подавать сигналы бедствия задолго до начала трех последних рецессий в 1990, 2001 и 2007 годах. Кредитные рынки посылают иной раз и ложные сигналы, но по большей части их можно считать вполне надежным индикатором. Фондовые биржи, несмотря на периодические припадки эйфории или паники, тоже имеют хорошую историю предвидения экономических тенденций. В 1966 году Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон саркастически отметил, что фондовая биржа предсказала 9 из пяти последних рецессий, и его часто цитируют, стремясь принизить точность биржевых прогнозов. Однако сам Самуэльсон был не лучшего мнения и об экономистах с их еще менее надежными прогнозами. В 2014 году в публикации Net Davis Research отмечалось, что несмотря на несколько больших проколов, когда рынок падал в ожидании рецессии, которая так и не случилась, фондовая биржа продолжает служить надежным индикатором как периодов преуспеяния экономики – так и ее спадов. В 1948 году фондовый индекс S&P 500 стал в среднем снижаться за 7 месяцев до пика экономического подъема и начал подниматься за 4 месяца до дна рецессии. С другой стороны, по сообщению Нет Дэвис, изучение истории прогнозов профессиональных аналитиков, регулярно привлекаемых Филадельфийским отделением Федрезерва показало, что эти ведущие экономисты, как группа в целом, не предсказали ни единой из семи последних рецессий, начиная с 1970 года. В США официальным регистратором рецессии является Национальное бюро экономических исследований, и оно объявляло о начале рецессии в среднем через восемь месяцев после ее реального начала. Сами по себе числа, не считая рыночных индикаторов, не могут дать ключ к пониманию реальных перспектив государства. Большинство экономистов склонны игнорировать любой фактор, даже такой существенный, как политика, если он не поддается количественной оценке или не встраивается в прогнозную модель. Поэтому политику они изучают через... количественные показатели, вроде государственных расходов и процентной ставки. Однако числами нельзя измерить энергию, порожденную непримиримостью нового лидера к монополистам, взяточникам или бюрократам. Ни одна страна не имеет неотъемлемого права на экономическое процветание. Ее лидерам приходится за него бороться, и бороться постоянно. поэтому в моих правилах предусмотрен смешанный подход, учитывающий конкретные данные – кредиты, цены, денежные потоки и менее осязаемые предвестники изменения политики и экономического курса. Вот базовые принципы. Избегайте прямолинейных прогнозов и туманных разглагольствований о грядущем веке. Относитесь скептически к универсальным однофакторным теориям. Избегайте предвзятости любого рода, будь то политическое, культурное или якорное. Не верьте, что недавнее прошлое является прологом к отдаленному будущему, и помните, что встряски и кризисы – это норма жизни. Отдавайте себе отчет в том, что любая страна, как бы успешно или неуспешно она ни была, скорее вернется к долговременному среднему темпу роста для своей категории дохода, чем будет бесконечно расти ненормально быстро или медленно. Следите за сбалансированностью роста и уделяйте особое внимание ограниченному набору динамических показателей, которые позволяют предвидеть цикличные изменения. Практичное искусство Я выработал свои правила в ходе 25-летнего изучения движущих сил экономического развития, факторов, которые теоретически и практически приводят к переменам в экономике. Эти правила помогают мне и моим сотрудникам сосредоточить внимание на самом важном. Приезжая в ту или иную страну, мы собираем впечатления, рассказы, факты и данные. Все наблюдения содержат определенную информацию, но нам нужно знать, какие из них ранее позволяли надежно судить о будущем страны. Правила были выработаны на основе наших умозаключений и протестированы на практике. Мы проверяли, какие из них срабатывают. Исключение несуществующего позволяет направить разговор в нужное русло, чтобы определить, что происходит в стране – подъем или спад. Я сократил обширные списки факторов роста так, чтобы можно было следить за самыми важными движущими силами перемен, но чтобы с числом индикаторов можно было справиться. Теоретически рост экономики можно разбивать на составляющие разными способами, но некоторые подходы оказываются полезнее других. Рост можно определить как сумму государственных расходов, расходов потребителей и инвестиций в строительство заводов и жилья, покупку компьютеров и другого оборудования и вообще в развитии государства. Обычно инвестиции составляют существенно меньшую часть экономики, чем потребление, часто в районе 20%, но они являются одним из самых важных индикаторов перемен, потому что всплески и падения инвестиций обычно влекут за собой восстановление и рецессии. Например, в США волатильность инвестиций в 6 раз превышает волатильность потребления. Если во время типичной рецессии инвестиции уменьшаются больше, чем на 10%, то потребление практически не снижается, просто его рост падает примерно до 1%. Рост можно рассматривать и как совокупность производства в различных отраслях, например, в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. При этом промышленность во всем мире приходит в упадок. Сейчас она составляет менее 18% мирового ВВП, а в 1980 году ее доля была 24%. Но она остается важнейшей движущей силой перемен, потому что традиционно является основным источником рабочих мест, инноваций и роста производительности. Поэтому в правилах уделяется большое внимание инвестициям и заводам, и намного меньшее потребителям и фермерам. Есть мнение, что промышленность идет по стопам сельского хозяйства по мере того, как механизация сокращает рабочие места, и мои правила уточняются, чтобы отразить этот сдвиг. Но пока что промышленность по-прежнему ключ к пониманию экономических перемен. Из этого вовсе не следует, что нужно выкинуть все учебники. Нужно просто сосредоточить внимание на наиболее существенных для прогнозирования движущих силах. Вот хорошая иллюстрация. В учебниках говорится о важной роли сбережений в привлечении инвестиций и стимуляции роста, потому что банки вкладывают сбережения частных вкладчиков и компаний в дороги, заводы и новые технологии. но вопрос сбережений сродни вопросу о курице и яйце совершенно неясно что возникает раньше устойчивый рост или большие сбережения в этой книге рассматриваются и другие знакомые многим вопросы такие как влияние переинвестирования и избыточного кредитования опасности инфляции и неравенства превратности политических циклов Но все эти факторы можно отслеживать и измерять сотнями способов. А я хочу показать, например, как именно нужно анализировать национальную долговую нагрузку и как понять, когда она говорит о повороте к лучшему или к худшему. Я игнорирую факторы, которые влияют на рост экономики в долгосрочном плане, но мало показательны в качестве знаков перемен. Например, образование. излюбленное средство повышения квалификации трудовых ресурсов и производительности, но в моих правилах ему уделяется мало внимания. Отдача от инвестиций в образование происходит так не скоро, и она настолько неоднозначна, что образование практически бесполезно в качестве индикатора экономических изменений в ближайшие 5-10 лет. Многие исследователи связывают произошедший после Второй мировой войны бум в США и Англии с введением всеобщего государственного образования. Но его введение началось еще до Первой мировой войны. Недавнее исследование Центра городского развития Center for Cities показало, что в 2000-е быстрее всего росли те британские города, которые больше всего инвестировали в образование в начале 1900-х. Экономист Эрик Ханушек в публикации 2010 года показал, что двадцатилетняя реформа образования может увеличить экономику на треть, но этот рост произойдет через 75 лет после начала реформы. После военное время экономический рост во многих случаях наблюдался в странах с низким уровнем образования, таких как Тайвань или Южная Корея. Специалист по Азии Джо Стадвилл отмечает, что в Тайване доля неграмотного населения составляла в 1945 году 55%, и в 1960 оставалось значительной – 45%. В Южной Корее 1950 году уровень грамотности был сравним с показателем Эфиопии. Когда в Китае в 1980-е начался экономический рост, местные власти активно инвестировали в дороги, заводы и другие объекты, которые дают быструю отдачу, потому что карьера чиновников зависела от немедленного обеспечения высоких показателей роста. До школ руки дошли позже. Инвестирование в образование часто рассматривается как священный долг, вроде защиты материнства, и мало кто интересуется его реальной пользой. В некоторых странах огромные расходы на систему высшего образования не дали почти никакого экономического эффекта даже в долгосрочном плане. Россия имеет самую высокую среднюю продолжительность школьного обучения 11,5 лет и самую высокую долю населения с высшим образованием 6,4% среди развивающихся стран. Однако доставшемуся ей в наследство с советских времен высокому уровню научно-технического образования еще только предстоит отразиться на экономике. Россия по-прежнему зависит от сырья. И хотя в стране есть несколько динамичных интернет-компаний, в ней практически отсутствует сектор высоких технологий, а темпы развития ее экономики в 2010-е годы были одними из самых низких в мире. Я не вижу особой пользы и в обзорах, авторы которых по сути стремятся превратить в науку измерения некоторых благоприятных для повышения производительности факторов. В докладе Всемирного экономического форума о международной конкуренции упор сделан на 12 базовых категориях, но влияние многих из них, таких как институты и образование, сказывается с большим запозданием. Например, Финляндия уже давно имеет высокий рейтинг по системе форума, а в 2015-м занимала четвертое место в мире будучи первой в дюжине под подкатегорий от начального образования до антимонопольной политики. А среди стран ЕС она была вообще на первом месте. Тем не менее, из кризиса 2008 года она выходила чрезвычайно медленно, намного медленнее США, Германии и Швеции, почти с той же скоростью, что и наиболее пострадавшие страны Южной Европы. Это стало расплатой за быстрый рост долговой нагрузки и зарплат, и за сильную зависимость страны от экспорта древесины и другого сырья в период падения мировых цен на эти товары. И наличие в Финляндии хороших начальных школ не защитило страну от натиска более серьезных движущих сил. Всемирный банк тоже публикует рейтинги стран по всевозможным параметрам. от качества дорог до того, сколько дней нужно для открытия новой компании, и эти рейтинги приобрели большую популярность. Это порождает свои проблемы, потому что все больше стран начинает нанимать консультантов, которые помогли бы им повысить тот или иной рейтинг. Еще один пример закона Гудхарта в действии. В 2012 году президент Владимир Путин поставил цель в течение шести лет повысить позиции России в рейтинге Doing бизнес» со 120 места до места в первой двадцатке, и результаты не заставили себя ждать. К 2015-му Россия поднялась на 51-е место, обогнав Китай больше, чем на 30 пунктов, а Бразилию и Индию на 60. Возникает вопрос. Если в России так легко заниматься бизнесом, почему там никто этого не делает? В 2015-м в Москве продолжает усиливаться враждебность к международному бизнесу и изоляция от него в гораздо большей степени, чем в Китае, Бразилии или Индии. По мере возможности я стараюсь не опираться на показатели, которые поддаются политическому манипулированию и маркетингу. В разные годы и в разных странах на первый план выходят то одни, то другие движущие силы перемен. В посткризисную эпоху в экономике доминировала тема долговой нагрузки. Страны, которые больше всего сделали для выплаты долгов, накопившихся к 2008 году, и множество стран, которые еще глубже погрязли в долгах, пытаясь противостоять начавшемуся спаду. В целом глобальная долговая нагрузка сейчас больше, чем она была в 2008, и это серьезная проблема. Но свою первую главу я посвятил правилу не о долгах, а о людях и о демографии. Именно они могли бы сыграть особенно важную роль в развитии экономики. Еще одна простая характеристика экономического роста – продолжительность рабочего дня в сочетании с почасовой производительностью. Однако производительность плохо поддается измерению, и результаты постоянно пересматриваются и оспариваются. Зато количество рабочих часов отражает рост трудовых ресурсов, который определяется ростом населения, а его вычислить относительно несложно. В отличие от экономических прогнозов, Прогнозы в отношении населения зависят от немногих простых факторов, в основном от рождаемости и от продолжительности жизни, и давно подтвердили свою надежность. С 1950-х и до начала нового тысячелетия ООН 12 раз предсказывала размеры населения земного шара в двухтысячном году. И для всех прогнозов, кроме одного, отклонение от реального значения – составило менее 4%. Первое правило говорит о влиянии роста населения на экономику, остальные, в той или иной степени, касаются производительности. Но я не использую данные о росте производительности напрямую, потому что они ненадежны. В определенном смысле прогресс в экономике наполовину зависит от роста народонаселения. С 1960 года мировая экономика, включая как развитые, так и развивающиеся страны, в среднем росла примерно на 3,5% в год. Это число характеризует потенциальный рост, который мы вычисляем как сумму роста производительности и роста занятости, используя показатели из общей экономической базы данных. Половина этого роста – объясняется ростом населения, точнее, ростом трудовых ресурсов, то есть тем, что большее количество людей работает больше часов. Вторая половина обусловлена ростом производительности. Это соотношение 50 на 50 сохраняется и поныне, с одним удручающим изменением. Обе части уравнения уменьшаются. Зависимость экономического роста от народа населения довольно жесткая. Уменьшение трудовых ресурсов на 1 процентный пункт влечет замедление экономического роста примерно на 1 процентный пункт. В последние десятилетия именно это в целом и происходило. Рост мирового ВВП имел тенденцию к снижению, и сейчас он более чем на 1 процентный пункт меньше своего долгосрочного среднего значения в докризисный период. Не случайным Является тот факт, что с 2005 года рост населения трудоспособного возраста с 15-64 до 64 лет замедлился до 1,1% с 1,8% в предыдущие 50 лет. Чем это грозит, пока не ясно. Но в разных странах процесс идет неравномерно. Население трудоспособного возраста уже уменьшается в Германии и в Китае. Оно растет, хотя и очень медленно в США, и оно по-прежнему резко растет в Нигерии, Филиппинах и в ряде других стран. Замедление роста населения мира может задержать, но не может прекратить регулярные взлеты и падения государств. Остальные правила относятся в той или иной степени ко второй половине мирового роста – который некоторым образом связан с ростом производительности. Здесь общая картина мира тоже выглядит в лучшем случае смешанной. В 1960-2005 годах среднегодовой рост производительности составлял около 2%, но за последние десятилетия он снизился почти на целый процентный пункт. Как и темпы роста населения – Официально зарегистрированные темпы роста производительности тоже в разных странах снизились в разной мере. От менее 1% пункта в США до более чем двух пунктов в Южной Корее и почти четырех в Греции. Но если демографический спад несомненен, то вокруг реальности снижения роста производительности кипят споры. Рост производительности складывается из... трудно измеримых параметров повышения квалификации работников из числа и мощности используемых ими орудий производства и из неуловимого фактора x, отражающего то, насколько хорошо применяют работники эти орудия. Технический рост производительности есть сумма повышения качества трудовых ресурсов, углубление структуры капитала и совокупной производительности факторов производства. Этот фактор X, на который может повлиять что угодно, начиная с компьютерных навыков и более совершенного управления и кончая улучшением дорог, позволяющим быстрее доставлять работников на рабочие места, является самой туманной частью этого сложного вычисления. Техноскептики утверждают, Что произошедший в последние десятилетия спад роста производительности объясняется тем, что последние технические новинки дают лишь тривиальные усовершенствования в связи и развлечениях (Твиттер, Снапчат и тому подобное). Даже после обучения и тренировки работников эти новинки не дадут того прироста производительности, какой давали изобретения прошлого: электричество, паровой двигатель, автомобиль. компьютер или кондиционер, который резко повысил производительность труда задыхающихся офисных работников. Оптимисты возражают, что измерения роста производительности не отражают экономию затраты времени, вызванную новыми технологиями, искусственным интеллектом, все более мощной широкополосной связью и нарождающимся интернетом вещей. Например, в США стоимость широкополосного интернета Много лет подряд остается неизменной, хотя широкополосные соединения стали намного более быстрыми и приобрели мобильность, что дает огромную экономию времени, никак не отраженную в данных о росте производительности. Если оптимисты правы, то производительность растет намного быстрее, чем показывают текущие измерения, а вместе с ней ускоряется и экономический рост. Кто бы ни был прав, Обе стороны согласны, что проще измерять рост населения, который имеет более очевидное влияние на экономику. Меньше работающих означает более медленный рост экономики, и этот эффект в последние пять лет повсеместно становится все более заметным. Все правила предназначены для учета тонких взаимосвязей между кредитами, инвестициями и другими ключевыми факторами, необходимыми для функционирования экономики. По ходу книги станет, я надеюсь, ясно, каким образом эти десять правил работают вместе как единая система. Коротко говоря, в государстве, вероятнее всего, начнется устойчивый подъем, если оно... оправляется после кризиса, исчезла с радара глобальных рынков и СМИ и выбрала демократического лидера, имеющего мандат на реформы. Этот лидер создаст условия для привлечения продуктивных инвестиций, особенно в строительство заводов и дорог, а также в развитие технологий, которые укрепит инфраструктуру и тем самым сдержит инфляцию. А вероятность того, что бум скоро закончится, увеличивается, когда страна начинает чувствовать себя слишком комфортно, а частные компании и лица залезают в долги для покупки нелепой роскоши, особенно импортной. Этот период расточительства лишит страну возможности оплачивать заграничные счета, увеличивая в то же время разрыв между миллиардерами и всеми остальными, между столицей и провинцией. И вызовет мощный политический протест, который и сметет одрехлевший к тому времени режим, после чего цикл может возобновиться. В последней главе книги бегло описано, каков в настоящее время рейтинг ведущих, развивающихся и развитых стран относительно этих десяти правил. Рейтинги постоянно меняются, поэтому в последней главе дан просто моментальный снимок работы правил как системы. Наш подход не дает никаких гарантий в условиях непостоянного мира. Самое большее, на что можно рассчитывать, это что он повысит вероятность выявления очередного поворота в постоянном цикле взлетов и падений государств. Эту систему анализа глобальной экономической конкуренции следует отнести скорее к сфере практичного искусства, чем непрактичной науки. Здесь нет крупномасштабных прогнозов на 2050 год, только объективные усилия предугадать наиболее правдоподобное развитие событий на ближайшие 5-10 лет. Цель практическое руководство по прогнозированию взлетов и падений государств в реальном времени.